4. «Я ждал», — сказал он. «Должен был догадаться, что это будешь ты. Тебя выбрали или сама вызвалась? Это был не тот Санти, которого она знала. Не тот человек, который чувствовал себя свободно в собственном теле. Не тот, который относился к ним с толикой родительского ворчания или и того хуже. Санти был человеком добрым. Он был тем, кто легко справляется со своими обязанностями, в то время как Вульф срывается и постоянно кричит. Этот же Санти был резким, грубым, и Халили он не понравился. Она проигнорировала его вопрос и, в свою очередь, сказала, «Я удивлена, что вас не посадили под замок. Очевидно, я не так уж и опасен. В конце-то концов, я позволил им привести меня обратно в замок брайтволов. — сказал он. — Позволил забрать Криса! Халила ощутила в его словах гнев на самого себя. Злобу. «Капитан — Капитан! Он оборвал ее резким взмахом руки. — Чего ты хочешь? — спросил он. Халиле было больно за него, однако исцелить токсичное чувство вины невозможно. Санти знал, что ждет Вульфа в Александрии, в руках Верховного Архивариуса. Санти скорее умер бы, чем согласился позволить всему этому свершиться. «Простите меня», — сказала Халила. «Мне нужно вам кое-что рассказать». Сделала вдох. Это касается Джесса. Это привлекло его внимание. Санти был очень сообразительным человеком. Халила видела, как капитан оценил все возможности, прежде чем сказать. «Боже мой! Что натворил этот дурак?» Однако все уже понял. Ответил на свой же вопрос. Он осознал, что Брайтвеллы продадут нас еще до того, как это случилось. Но вместо того, чтобы рассказать нам всем, он решил бросить игральные кости сам, хотя не в одиночку. «Дарио, полагаю. Не Гленн. Она бы тут же пришла ко мне. Томас бы ни за что на такое не согласился. Ты...» «Что ж, полагаю, ты бы тоже не поступила так неразумно». Санти знал их слишком хорошо. Халила медленно выдохнула, снова сделала вдох и сказала «Дарио и Джесс поначалу». Они впутали Морган, насколько я понимаю, из практических соображений. «Своими следующими словами тебе лучше убедить меня в том, что Вульф знал, что они затеяли, что они не утащили его в роли заключенного, ничего ему не рассказав» халила сглотнула и попыталась придумать какой-нибудь нейтральный ответ однако время на раздумье затянулось. она видела горькое недовольство ярости в глазах санти а затем он двинулся вперед капитан капитан погодите куда вы собрались потому что санти шагал к двери каюты он не ответил халила умудрилась юркнуть вперед встав у него на пути и прижаться спиной к двери На секунду, в которую замерло ее сердце, она испугалась, подумав, что Санти может оттолкнуть ее. Однако он замер и уставился на нее сердито, пристально и разъяренно. «Пожалуйста, не вымещайте злость на Дарио. Ему очень плохо. Пожалуйста». «Мне плевать, капитан», — сказала она, — «представьте на мгновение». «Если бы профессор Вульф знал, что Брайтвелла почти наверняка предадут нас, и выхода из ловушки не будет, разве вы не думаете, что он бы посоветовал нам использовать подобную ситуацию в свою пользу? Обернуть проигрыш в возможность? Именно так и поступили Дарио с Джессом. Они вывернули все наизнанку, потому что пути к победе не было. Как военный человек вы знаете, что порой это единственный выход». Это ему не нравилось. Халила видела ярость, застилающую взор, борющуюся со здравым рассудком в глазах Санти. А затем он со всей силы ударил ладонью по стальной перегородке рядом с Халилой и повернулся к ней спиной. Когда Санти наконец вновь посмотрел на нее, выглядел он более сдержанным. «Джесс в Александрии притворяется своим братом?» «Да», — сказала она. «Полагаю, именно так». «Лучше бы ему вести себя осторожно, когда я снова с ним встречусь», — сказал Санти. «Но это может подождать. Почему ты рассказываешь мне все это сейчас?» «Потому что по плану Джесса и Дарио Анита должна была предать своего отца и переправить нас в Испанию, где у Дарио есть союзники, которые готовы нам помочь». «Однако, похоже, Анита испугалась». «Мы плывем прямиком в Александрию. Полагаю, вы понимаете, что если нас передадут в кандалах...» Санти твердо кивнул. «Если мы окажемся в Александрии, то будем мертвы». Закончил он за нее. «Большинство из нас, по крайней мере. Они казнят нас с Глен, не моргнув и глазом. И тебя вместе с твоими родственниками, которые уже у них, чтобы припугнуть вашу страну. Дарио может сбежать». Томаса они оставят себе, он для них ценен». Это был быстрый, краткий, но чертовски точный анализ, полностью соответствующий собственным мыслям Халилы. «Мы должны взять корабль под свой контроль», — сказала она. «И для этого нужны мы все, включая вас, капитан». «Всего пятеро против целой команды?» «Четверо», — сказала она, учитывая состояние Дарио. «Численность не на нашей стороне». Однако Анита оставила нас на свободе, и я не могу не задумываться о том, с какой стати она это сделала, зная, какими мы можем быть опасными. Полагаю, она не может противиться воле отца. Не сомневаюсь, капитан и его помощники тут же доложат, если она попытается. Однако в то же время, думаю, она и не расстроится, если мы учиним бунт». В отличие от Вульфа, который в такой ситуации заворчал бы и обозвал Халилу дурой, Санти сейчас всерьез задумался. Халила знала, что он делает именно то, что она уже сделала. Анализирует каждую уязвимость, каждую сильную сторону и возможные способы их защитить. «Очевидно, если мы завладеем капитанским мостиком, то сможем развернуть корабль» сказал, наконец, Санти. Однако завладеть им у нас не получится. Но мы можем взять Аниту в заложники. Она — ребенок. Достаточно взрослый, чтобы выполнять работу за своего отца и командовать сотней или почти сотней моряков, которые составляют команду этого судна, — ответила Халила. Так что, как по мне, она достаточно взрослая, чтобы стать заложником. Я не говорю, что мы должны сделать ей больно, но учитывая, что изначально она вступила в сговор с Джессом и Дарио, а потом изменила свое решение... Ладно, мы возьмем девчонку в заложники и заставим их развернуть корабль в сторону Кадиса. Что именно это нам даст, помимо безопасного укрытия? Я солдат высшего ранга. И могу точно тебе сказать, что Александрию никогда не завоевывали». А за последнюю тысячу лет кто-то вообще пытался? Последней серьезной угрозой были монголы. Их одолели османы еще до того, как те успели подойти близко. Скажите мне, капитан, настоящую физическую оборону библиотеки вообще испытывали? По-настоящему испытывали? Внутри города всегда находятся четыре укомплектованные роты, а в Серапиуме элитный отряд». И это не считая механических стражей. Никто не может взять город без огромных потерь с обеих сторон конфликта. Я сказал бы об этом давно, если бы вы посоветовались со мной, прежде чем приступать к реализации этого плана». «Задача Моргана — разобраться с механическими стражами», — сказала Халила. «Почему, по-вашему, Джесс впутал ее во все это? Будучи внутри железной башни... Она сможет уничтожить многие защитные меры, которые скрыватели всегда поддерживали. А вы, капитан, знаете других капитанов. Трое из четырех командиров, что стояли у стен Филадельфии, согласились с вами. Есть большая вероятность того, что в армии может случиться восстание, не так ли? Если появится реальный шанс на реформы. «Разница в том, что те три командира стояли вместе с нами в боевом поле. Они ни за что не поступят так же в том месте, которое считают родиной. Они будут ее защищать. И неважно, нравлюсь ли я им и согласны ли они со мной, они будут сражаться за библиотеку. Война придет в Александрию. Либо ее начнем мы... Либо вооруженные армии других королевств, которые уже вышли из мирного соглашения. Либо все произойдет лет через двадцать, когда печатный станок Томаса разрушит власть библиотеки настолько, что починить ее уже не представится возможным. Библиотека падет. Мы обсуждаем то, как можем защитить то, что является верным и добрым, прежде чем все будет уничтожено. Если вы любите библиотеку так же, как и я, мы обязаны взять контроль над ситуацией и сделать ее такой, какой она и должна по-настоящему быть, не тираничным королевством, а духовным и интеллектуальным центром. Вот какова истинная цель великой библиотеки. Халиле нужно было, чтобы Санти ей поверил. Он был их главной надеждой на то, чтобы достичь военного успеха в Александрии. Если повезет, то получится добиться желаемого с минимальными потерями среди людей. Однако, чтобы спасти Александрию, им сначала придется ее завоевать. Халила должна была заставить Санти поверить в то, что все это хотя бы возможно, иначе ее сердце разобьется до того, как они сойдут на сушу. Капитан Санти был сильным, спокойным стержнем их команды. Если сейчас он сдастся, то падут все. Этого, как полагала Халила, не понимали ни Джесс, ни Дарио. Однако она понимала, поэтому все зависело от нее. Халила наблюдала за Санти, пока тот все шаг за шагом обдумывал. Он осознавал риски, осознавал возможные неудачи и слабые шансы на то, что они смогут в конечном итоге добиться успеха. Однако Санти также должен был понимать и то, что если они хотят, чтобы Великая Александрийская библиотека уцелела и воплотила всю красоту своих идеалов, то те, кто ее поистине любил, должны рискнуть. «Мы не уничтожаем библиотеку», — хотела сказать Санти Халила, — «мы ее спасаем». Однако Санти и сам должен был уже сделать те же выводы. Без Санти остальные не найдут в себе силы сделать необходимое. Без Джесса не найдут вдохновения. Без Томаса не будет никакого реального будущего. Без Глен не будет защиты. Без Морган не останется дерзости. Без Вульфа некому будет бросать им вызов, чтобы пытаться сделать все лучше и становиться лучше самим. Без Дарио у них не останется хитрости. Без нее самой? Но она не видела своей роли. Было бы надменно воображать, что ее нельзя исключить. Однако сама она понимала, что не может исключить никого другого. Санти сказал. «У тебя талант, знаешь ли». «Какой талант?» «Молчание», — сказал он. «Ты позволяешь людям думать. И все же ты умудряешься с помощью этой тишины вести за собой других». «Мало кто из тех, кто мне знаком, на такое способен». Халила ощутила, как к ее щекам прилила кровь, и она вскинула подбородок, чтобы начать отнекиваться от его слов. «Им можно было доверять?» «О да», — сказал Санти, — «каждому». Вздохнул. «Дорога до Александрии ведет через союзников, связи и общение с теми, кому я могу доверять». «Я ничего не гарантирую, не обещаю, что мы вообще увидим город или выживем, если увидим. Однако ты права. Мы должны сойти в Кадисе и найти союзников». «Значит, мы захватим корабль?» «Мы захватим корабль», — сказал Санти, — «и да поможет нам Бог». Он кивнул на маленькую койку. «Сядь. Будет слишком подозрительно, если мы соберемся большим числом». «Так что мне нужно, чтобы ты запомнила планы, время и все остальное. Ты сделаешь так, чтобы все было наготове в нужное время и в нужном месте». Халила села, разглаживая складки подола платья беспокойными пальцами. Она понимала, что придя сюда и задержавшись надолго, станет причиной сплетен. «Однако пусть болтают, если уж так угодно». «Лучше пусть члены экипажа корабля сочтут их с Санти тайными любовниками, чем заподозрят заговор». «Только, — сказала она, — дайте мне возможность первой поговорить с Анитой». Санти уставился на Халилу на долгое время, а затем сказал, «Если ты настаиваешь, то должна быть готова потерпеть неудачу. Ты готова? Готова проиграть!» «Имеете в виду, готова ли я к активным действиям? Взять ее в заложники? Вонзить нож ей под ребра?» Он кивнул. «Анита сделала свой выбор», — сказала Халила. «И да, я ко всему готова.